Глава десятая Старик Яков явно был доволен моей заинтересованностью, поэтому улыбнулся и продолжил. Он тогда еще при дворе служил, а после произошедшего у него сразу деньги нашлись на собственную мастерскую, и он ушел. Как его зовут? Платон Грачев. Ему сейчас... «Лет 60, прикинув в уме, ответил он. «Что за артефакт он изготовил?» «Очень сложный. Жезл убывающей жизни. Раньше его использовали для казней, но потом отказались. Жезл много маны забирает у того, кто им воспользуется. Поэтому для палача тоже опасно его применять». «Хм, а почему вы никому не сказали об этом?» Ведь тогда бы начались разбирательства, и отца бы не наказали, сухо спросил я. Доказательств у меня не было, развел он руками. В то время я выполнял частный заказ двора и работал в имперской мастерской. За неделю до случившегося забыл убрать драгоценные камни в сеев и вернулся поздно вечером в мастерскую, а там над столом Платона свет горел. «Самого его не было, отошел, видать!» Он понизил голос и заговорчески зашептал. «Я всего лишь мельком взглянул на то, что он создает, и сразу узнал его, жезл убывающей жизни». «А с чего вы решили, что именно этот жезл лекаря применили на наследника?» «Слуги шушукались, что лекаря Распутина...» Тогда чуть ли не на руках вынесли в коридор, испокоив наследника. Плохо ему стало. А все почему? Думаю, он применил жезл и расплатился своей маной. Все сходится. Хм, а я думал, что на наследника воздействовали сердечным жезлом. Нет, быть этого не может, — мотнул он головой. Сердечный артефакт хоть и может затормозить сердце. «Но лишь на короткое время», — отмахнулся он и снова откинулся на спинку кресла. «Тем более такой сильный маг, как наследник, с легкостью мог поставить защиту. Я уверен, что это был жезл, который изготовил Платон Грачев». «Ясно. Вы сказали, что он открыл свою мастерскую. Где она находится?» «Раньше она находилась неподалеку от нас». — махнул он рукой. — Так же, в промзоне. Но два года назад он закрыл ее и уехал. С тех пор я о нем ничего не знаю. — Угу, — задумчиво ответил я и поднялся с места. — Спасибо за информацию. — Не за что. Он легонько пожал мою руку. — Знал я твоего отца. Вылечил он меня, когда я собственный мастерской подскользнулся и ключи сломал. Мась его тогда мне здорово помогла. Если понадобится помощь Серебряковых, вы всегда можете к нам обратиться. Понял. Спасибо. Я двинулся в сторону выхода. Юноша Яков проводил меня и запер за мной дверь. Таксист дождался меня, поэтому я сел в машину, велел отвезти на вокзал и уставился в окно. Все больше действующих лиц вскрывается в заговоре. Патриархи лекарских родов, Юсупов, бывший телохранитель самого императора, этот Платон Грачев, артефактор, работающий в имперской мастерской. Кто же еще причастен к тому, что сотворили с Филатовыми? Уверен, когда клубок раскрутится, всплывут еще имена. Но ничего, я найду всех виновных. Вечерним поездом я вернулся в Торжок. В доме было темно но я знал, что один из боевых магов всегда на страже. Они сменяли друг друга и пристально следили за всем, что происходит рядом с домом. «Добрый вечер! Что нового?» — спросил я, когда зашел в дом и увидел во тьме темный силуэт мага, стоящего у окна. «Добрый вечер, Саша! Все в норме. Никого посторонних не было. Отец пришел в себя?» Лишь на мгновение открыл глаза и снова заснул. «Ясно». Я поднялся на второй этаж и заглянул в комнату Димы. И он спал, подложив руки под щеку, а у его кровати на раскладушке посапывала Лида. Похоже, она решила даже ночью от него не отходить. Хорошая женщина, заботливая. На следующее утро, за завтраком, я рассказал все, что удалось выяснить. — Вот ублюдки! — вспылил дед. — Не было никакой случайности! Эти гады все заранее спланировали! Наверняка они и наследника заразили этим моноросом. — Скорее всего, — кивнул я. — Быть может, они могли его вылечить, но им надо было, чтобы за дело взялся отец. — Твари! Какие же они твари! Разъяренный старик сжал кулаки и потряс ими. — Жаль, я уже старый, живого места бы на них не оставил. Все получат по заслугам, можешь не сомневаться, — заверил я. Он с благодарностью посмотрел на меня и кивнул. «Шурик, вся надежда на тебя. После всего, что случилось с Димой, я сильно сомневаюсь, что он полностью восстановится. Главное, что он жив. Больше нам ничего не надо», — подала голос Лида и похвасталась. «Сегодня целую тарелку манной каши съел. Пытается проснуться, силится веки поднять, но пока не может. Обессилил совсем». Ты, главное, сборами нашими не забывай его поить, — сказал старик и шумом отпил из своей кружки. После завтрака дед попросил меня поработать с ним в лавке, потому что его верный помощник Валера взял два дня отдыха. — Умаялся, парнишка, — сказал дед, когда мы забрались в мой седан. — И не мудрено, ведь все на нем держится. Я только на каше стою и деньги собираю. Он сам сборы смешивает и упаковывает. Сам же с филатовскими собиральщиками в лес ходит и все контролирует. Сам полы моет и окна протирает. Короче, никак не нарадуюсь на него. Вот и правильно, что дал ему отдохнуть. Кстати, надо бы встретиться с вассалами и узнать, как продвигаются их дела. Судя по деньгам, которые падают на наш счет, продажи идут хорошо. «Деньги-то падают, но скоро опять с пустым счетом останемся», — горестно вздохнул он. «Это еще почему?» — насторожился я. Мы отъехали от ворота и двигались в сторону лавки. «Так э, за ремонт дома надо расплатиться. Пора б сказал, что осталось пол на кухне поменять, и все. Не думаю, что они выставят такой же большой счет». К тому же мы договаривались на определенную сумму. Хе! Ты что, строителей не знаешь?» — фыркнул он. «Скажешь, что материал подорожали. Или что, какой-то инструмент пришлось купить. Или дополнительных работников пришлось задействовать. Да мало ли что они могут придумать. Разберемся!» — отмахнулся я. Старик Филатов боится снова остаться без денег, и я его понимаю. Раньше они мясо покупали только по большим праздникам и постоянно боялись, что у них за долги заберут единственное жилище. Я хотел заверить, что те времена ушли и больше никогда не вернутся, но понял, что это бессмысленно. Сам со временем поймет. Проработав до обеда в лавке, мы с дедом поехали домой и увидели у ворот знакомую машину — баронесса Завьялова. Ей-то что понадобилось. Мы зашли в дом и услышали голоса из гостиной. «Даже не знала Лидия, что у вас есть братья!» Брана собрасывала сладострастные взгляды на боевых магов, которые упорно делали вид, что здесь они не по службе, а в гостях. Один ковырялся кочергой в холодном камине, выгребая залу, второй читал газету, а третий сидел напротив Завьяловой и с невозмутимым видом пил чай. «Они двоюродные и редко здесь бывают», покраснев от вынужденного вранья, ответила Лида. В это время мы с дедом поздоровались с баронессой и сели за стол. «Слушайте, Александр, я, между прочим, пришла к вам», — подмигнула она мне. «Что-то случилось? Как брат, жив?» «С Кирюшей все хорошо. Держится», — кивнула Завьялова. «С утра до вечера сидит в саду, а Света ему книги читает. Я по другому поводу. У одной моей подруги начались проблемы с ее дочерью, Ей в прошлом месяце исполнилось 18 лет. Она недавно вернулась из Твери, где ухаживает за своей тетей. Что за проблемы?» Я налил себе в тарелку пару половников горохового супа из супницы и приступил к трапезе. Девочка стала очень скрытной. Подруга говорит, что раньше она такой не была. «Хе, подростки, все такие!» — усмехнулся дед. «Вы попробуйте из нашей Насти что-нибудь вытянуть». Сестра, которая сидела на диване с кем-то, переписывалась по телефону и довольно зыркнула на деда, но ничего не сказала и снова продолжила строчить сообщение. «Я ей то же самое говорила, но она уперлась, что с девочкой что-то не так. Попросила у меня денег на сыщика. Я же ей сказала, что у меня есть вариант получше». Баронесса посмотрела на меня. «Друг мой, возьмётесь за это дело». «Сразу говорю, следить ни за кем не собираюсь», — предупредил я. «Но надеюсь, что смогу помочь». «Отлично! Я в вас не сомневалась. Ну, так что вы собираетесь делать?» Она подтянула к себе пиалу с малиновым вареньем и принялась с удовольствием есть. «Дам одно средство. Пусть мать обмакнет в него помаду девушке или подольет в чай. Та сама ей все расскажет». «Хм, а это безопасно?» насторожилась Завьялова. «Безопасно. Но за последствия того, что узнает мать, я ответственности не несу. Если девушка что-то скрывает, то нехорошо насильно заставлять ее об этом рассказать. Может, матери и не надо всего знать». Пожал я плечами и, в суп, потянулся к жареной рыбе. «Сынок, надеюсь, ты от меня ничего не скрываешь?» напряглась Лида. «Конечно нет!» соврал я, не моргнув и глазом. «Стал прям мастером вранья». Даже менталист меня не раскусит. После обеда я подвез деда до лавки, а сам поехал в лабораторию. Сыворотки правды у меня сейчас нет, поэтому придется ее приготовить. Мы договорились, что когда зелье будет готово, я привезу его баронессе домой. Правда, когда она говорила, что будет рада видеть меня у себя дома, у меня закрались сомнения насчет ее истории. А вдруг она просто хочет заманить меня к себе? Признаться честно, если бы я сам не сделал из нее такую красотку, то наверняка бы клюнул, но я прекрасно помнил, как на самом деле выглядит баронесса. Для приготовления сыворотки у меня было все необходимое, поэтому вскоре я уже стоял у ворот зеленого завьяловского особняка. Долго трезвонить не пришлось. Служанка в коротком платьишке и на высоких каблуках выбежала из дома и поспешила открывать. «Господин Филатов, я так рада вас видеть!» Расплылась она в счастливой улыбке. «Здравствуйте, Светлана. Баронесса дома?» «Да, она вас ждет. Также хочу вас предупредить, что у нас гости!» Прошептала она. «И кто же гостит у баронессы?» Зная ее страсти к молодым мужчинам, мне сразу подумалось, что теперь она принимает гостей только мужского пола. «Вдова бывшего главы рода с дочерью?» а... — Ясно. Похоже, именно для этих людей я и приготовил зелье. Ну что ж, так даже лучше. Не хотелось бы мне оставаться тет-а-тет -тет завьяловой. Света проводила меня до роскошной столовой, где, кроме баронессы и ее брата, сидели высокая худая женщина с постным лицом и ее дочь, такая же худая и постная. — А вот и наш дорогой гость — Александр Филатов! Воскликнула баронесса, и все повернулись ко мне. Брат баронессы тут же засуетился, пытаясь встать и поприветствовать меня. Но я сам подошел, пожал его руку и опустился на указанное место, напротив вдовы и ее дочери. Я заметил, как баронесса и ее гости переглянулись. «Ульяна, у тебя размазалась тушь под глазом! Сходи, попудри носик!» Повелительным тоном сказала женщина, обращаясь к дочери. Та ахнула схватила свою сумочку и торопливо выбежала из столовой. «Саша, давайте скорее свое зелье!» — поторопила баронесса. Я вручил ей пробирку сывороткой. «Сколько пить?» — спросила она и, откупорив крышку, отдала гости. «Все вылейте, велел я. «Можно было бы растянуть средства на несколько приемов, но я не хотел, чтобы они об этом знали. Вдруг используют против меня». Уж лучше пусть при мне мое же средство и израсходуют. Зина, лей скорее в ее чай, прошептала Завьялова. Женщина же не торопилась подливать в напиток дочери неизвестное средство. А с ней точно ничего плохого не случится? осторожно спросила она. Если не доверяете, то зачем обращаетесь? Пожал я плечами. В это время из коридора послышались шаги. Давай еще секунду поколебалась и все же вылила сыворотку в чашку дочери. — Матушка, вам показалось, тушь у меня не размазалась, — сказала Ульяна и продолжила есть пирожное, запивая чаем. — Милая Ульяна, расскажите, что нового происходит в вашей жизни? — как бы, между прочим, спросила Завьялова, после того, как девушка сделала несколько глотков чая, приправленного сывороткой правды. — Ах, Маргарита Павловна, я глубоко несчастна. Печально вздохнула она. Мать заметно взволновалась, но не стала вмешиваться в разговор. «Поделитесь своим горем, и вам станет легче», — осторожно предложила Завьялова. «За мной ухаживал один мужчина, но совсем недавно он перестал меня замечать. А вчера я была в Твери и увидела его в компании другой женщины. Они примило разговаривали, сидя в ресторане». «Не стоит из-за этого огорчаться!» «Ваше счастье еще впереди!» — улыбнулась Завьялова. Однако мать девушки только сильнее напряглась. «И что это за мужчина?» — спросила она, буравя дочь, пристальным взглядом. «Прохор Никанорович, наместник Тверской области». Я видел, как расширились глаза девушки от ужаса, когда она это говорила. «Да, сыворотка никогда не подводила». «Что?» Вдова не смогла усидеть на месте и, вскочив, уронила стол. Ему же лет 50! О чем ты только думала? Но ведь он богат, а у нас денег нет, а я хочу красиво одеваться. Из глаз Ульяны брызнули слезы. Она явно была бы рада скрыть эту неприглядную правду. Но шанса не было. Ты за тряпки продала свою честь! Началась полная вакханалия. Девица ревела, мать орала. Баронеса пыталась всех успокоить, ее брат сидел, словно в воду опущенный. Я же спокойно встал и вышел из особняка. Я свое дело сделал, остальное меня не касается. Помнится, женщина, что купила у меня афродизиак, тоже говорила о наместнике. Похоже, он просто нарасхват. Правда, о чувствах говорить не приходится, каждый преследовал свою цель. Я сел в свою машину и поехал на заправку. Рядом со мной у соседней колонки остановился автомобиль имперской службы исполнения наказаний, и из-за руля вышел Игнатов. Увидев меня, он сморщил свой птичий нос и скупо поздоровался. «Что-то вы давно к нам не захаживали», — улыбнулся я. «Сигналов больше не поступало. А без сигнала мы не действуем. До следующей плановой проверки еще несколько месяцев. Или вы хотите в чем-то признаться?» С подозрением прищурился он. «Не дождетесь!» Вновь улыбнулся я, заправил машину, расплатился за топливо и поехал домой в превосходном настроении. Перед тем, как зайти домой, прошелся по саду, который цвел пышным цветом. Я не раз замечал, как прохожие стояли у наших ворот и с удивлением смотрели на благоухающий сад. Хотя лето уже подходило к концу, и многие растения давно отцвели. Но не в моем саду. Здесь была вторая весна. Поговорив по телефону с Леной, которая пожаловалась, что уже соскучилась по мне и с нетерпением ждет нашей встречи, я зашел в дом. Но не успел снять ботинки, как услышал крик Насти. — Он очнулся! Папа очнулся! Все сюда!